Роберт сальватора Первая зазубрина. Это мой первый опубликованный рассказ, написанный в те теплометные дни вскоре после того, как я стал профессиональным писателем. Тогда я ещё работал в финансовом отделе компании высоких технологий. Первые два романа о Дристе, «Магический кристалл» и «Серебряные стрелы» уже готовенькие лежали на полках. И я работал над третьей частью, когда мне вдруг представился случай сотворить рассказ для журнала Dragon. Конечно, я ответил «да». И я обожаю Dragon, и хотел поработать с Барбарой Янг. которая в то время была там редактором. Как начинающий писатель, я наконец получил шанс выразить через рассказы все свои накопленные идеи. Если честно, я писал и не мог остановиться. Именно это, помимо всего прочего, побудило меня к написанию первой Зазубрины. Я хотел рассказать историю, которая бы выдвигала на первый план бренора. И я полюбил этого персонажа, который в романах всё время держался в тени Дриста. Дополнительным мотивом для меня послужило желание раздорить читателя. В конце Серебряных потоков Бренор якобы встречает смерть, поэтому данный рассказ умышленно. как бы посвящался нашему погибшему другу. Другим мотивом послужило то, что меня непрестанно очаровывала культура дворфов, как и произношение к книг, которые я им привил. В те времена я был увлечён чтением Брайана Джейкса, немало девясь его таланту использовать диалекты. Да и греха таить, мне хотелось немного с этим поиграть. И данный рассказ дал мне такую возможность. В дворфы разговаривают, спорят и подбадривают других дворфов так, как это свойственно исключительно дворфам. Вдобавок к этому, ближе к концу рассказа мы встретим его девиз «Честь превыше гнева В то время и не вполне отдавал себе в этом отчёта, но он стал переломным моментом в загадке Бринора наряду с выходом в свет книг легенд о Дристе. Особенно, когда сюжет коснулся пакта Гарумнского ущелья и когда бренор был вынужден поразумно пойти на сделку с королём Обальдом. Честь превыше гнева. Прагматизм превыше страстей. Когда это касается клана, возглавляемого его Перечитывая рассказ сейчас, я поражаюсь тому, в какой степени каждый персонаж этих кавалеров зала закрепился в моём подсознании, что даже спустя более 20 лет вам не сохранились их образы. Роберт сальватора Изначально опубликован в журнале Dragon номер no 152. ТССР, декабрь 1989 года. «Всё взяли?» — спросил коренастый молодой дворф, поглаживая безбородое лицо. Хардин и Йорик, двое его младших сородичей, кивнули опустил мешки на пол. Те громко лязнули, ударившийся камень. Стены пещеры отразили гулкое эхо. «Тише, что в вас!» — шокнул Фелдегар, член маленькой группы. «Гарумн и так обо всём узнает после нашего возвращения», ответил Брюнор. Хитро подмигнул и улыбнулся, рассеял возникшую напряжённость. «Вот тогда и будем беспокоиться. А сейчас не надо тратить время впустую». харден и Йорик принялись доставать из мешков доспехи и оружие. «Достал до тебя с пенной кружкой», гордо сказал харден вручая Брюнору начищенный до блеска щит. «Теперь я прям как отец», рассмеялся тот, поражаясь хитрости ваших кузенов. Брюнор надел тяжёлый щит на руку и поднял принесённый с собой наёхонький топор. Внезапно в голове возник серьёзный вопрос. Достоин ли он носить щит, украшенный пенной кружкой, гербом клана боевых топоров? Он едва справил середину третьего десятилетия и всё ещё чувствовал себя ребёнком, особенно когда вспоминал своё лицо без малейших признаков бороды. Бринор отвернулся, чтобы скрыть предательский румянец смущения. «Четыре комплекта?» – удивился Фелдигар, осматривая груду снаряжения. «Нет, вы оба остаётесь, ещё слишком молоды для битвов!» Хардын и Йорик брусили на Бринора беспомощный взгляд. Замечание Фелдигара было обоснованным, Бренор это понимал, но проигнорировать несчастные взгляды кузенов и усилия, которые они приложили, чтобы достать ему всё необходимое, он просто не мог. «Ребята правы, нам нужно именно четыре комплекта», – рассудил Бренор. Фелдигар бросил на него сердитый взгляд. «Йорик, пойдёшь с нами», – сказал Бренор, пристально гадя молодому дворку в глаза. «А до тебя, харден у меня есть более важная работа», – подбегнул он самому младшему из четвёрки. «Дверь за нами должна быть заперта», – пояснил он. «Нужен тот?» кто сможет быстро её открыть. И что немаловажно, ещё быстрее придумывать ответы на вопросы любого, кто может сюда забрести. А ведь самый скорый на язык — это у нас ты. Ну как, справишься?» Хартлен с энтузиазмом закивал, ощутил свою значимость. Хотя сказать по правде, он с радостью отправился бы вместе с остальными. Но Фелдегар не желал успокаиваться. «Ёрик слишком молод!» — ворчал он. «Это по-твоему. А по мне — нет!» — парировал Бренор. «Я здесь главный!» — крикнул Фелдегар. «Главный, «Главный здесь, здесь Бренор!» Хором отозвались Йорик и харден Глаза Фелдигара налились злобой. «Его дед был королем», — продолжил рассуждать Хардвин. Фелдигар задал подбородок и ткнул пальцем в начавшую пробиваться бородку. «Видите это? Бакенбарды. Значит, главный — я». «Ох, да ты не старше Бренора», — заметил Йорик. «А он из боевых топоров. Второй претендент на трон. В Мифрилхале правят боевые топоры». «Тут тебе не Мифрилхал», — угрубо возразил Фелдигар. «А за границы королевства власть гарумно не распространяется «Здесь главный тот, у кого борода!» Боридор сдержался от язвительных комментариев, хотя и был задет очередным упоминанием о своем безволосом лице. Он понимал всю опасность их предприятия и не собирался позволить ему закончиться из-за мелких дрягс еще до начала сражения. «Ты прав, Фелдигер», — признал он к вызовлению и разочарованию Йорика и хардрина «В туннеле поведешь ты. Но пока мы на земле Мифрилхала, здесь командую я. Хардлин охраняет дверь, а Йорик идет с нами». Несмотря на свою браваду, Фелдигер был достаточно умен, чтобы понять, когда следует остановиться. Он мог сколько угодно кричать и тыкать в свою бороду, но никто за Фаудигаром не пойдёт, коль против него в открытую выступит Бринор. «Тогда давайте начнём!» Буркнул он, отодвигая железный засов в тяжёлой каменной двери. Бринор схватил железное кольцо на двери и мысленно представил, далеко уже не впервые, путь, который они собирались пройти. Из пяти взрослых дворфов, ушедших исследовать этот тоннель, возвратился только один, а его рассказы вызывали мурашки даже у закалённых бойцов клана Боевого Топора. И теперь Бринор со своими юными друзьями ни один из которых даже рядом не стоял с теми закалёнными бойцами, решили взять на себя миссию по очистке туннеля и отомстить за погибших. Боленор подавил дрожь и потянул за кольцо. Дверь открылась, впуская поток спёртого воздуха. Впереди зияла тьма. Дворфы провели под землей всю свою жизнь. Туннели были для них домом, но этот казался темнее прочих, а его спёртый воздух действовал угнетающе. Фелдигар снял со стены факел, но его свет лишь рассеял мрак туннеля. «Жди, пока мы не скроемся из вида!» Проинструктировал он Хардвина. «Потом запри дверь. Три удара. Потом еще два. Условный знак. Что это мы?» Фелдигар собрался с духом и повел друзей за собой. Впервые Хардвин был искренне рад остаться сзади. Свет факела показался путиком жалким и еле видимым. стыла каменной двери гука захлопнуться за их спинами. Болонные камни так и норовили попасться под ноги. С низкого потолка свисали сталактиты. а из-за каменных подпорок приходилось совершать бесконечные повороты, за каждым из которых мерещились пещерные монстры, готовые кинуться на друзей. Юрик взял с собой приличный запас, сфакивал, но когда потух второй и начал догорать третий, решимость дворфов начала давать трещины. Найдя плоский камень, они присели на него, решил сделать первый привал. «Чёрт бы их всех побрал!» – рычал Фелдигар, почёсывая на тёртую ногу. «Три часа бродим, и хоть бы один монстр!» Я начинаю сомневаться в правдивости рассказал. «А я в твоём здравомыслии», – сказал Юрик. Двухголовый Эттин убил четверых. И это не выдумка. Тише вы, шикнул Брюнор. Факел и так выдает нас с потрохами. А на ваш крик сюда вообще сбегутся все монстры подземья. Вот еще, фыркнул Фелдигар. Если твой отец действительно принц, может он сам сюда спустится и прикончит тварь? Глаза бренора опасно сузились. Но он не собирался затевать драку из-за слов Фелдигара. не здесь, и не сейчас. Бангор сам хотел срубить монстру голову, возразил Йорик. Только после того, как уйдут торговцы из Сэттлстоуна. и у него появится время. И когда Эттин уберётся во своей оси, Когда они вернутся в город, Фелдегра ответит за оскорбление собственными зубами. Но сейчас Бринор решил оставить всё как есть. Он знал, что его отец Бангор и король Гарумн правильно поступили, перекрыв туннель тяжёлой дверью, до той поры пока не смогут бросить на борьбу с Эттином все силы. Любой Эттин был опасным противником. Двуголовый гигант, чувствующий себя в тёмных туннелях, даже комфортнее, нежели дворфы. Спешка и неосторожность — не лучшие союзники в борьбе с таким монстром. и все-таки он здесь в сопровождении всего двух друзей, ни одному из которых ещё не довелось побывать в настоящем сражении. Снова Бренор ощутил, что на него накатывают волны страха. Но он напомнил себе, что является не кем-нибудь, а дворфийским принцем. Он сам и его друзья повели бесчисленные часы на тренировках. Оружие легко лежало в их молодых руках. К тому же троица неплохо разбиралась в военной тактике. «Ну, продолжим путь», — предложил Бренор, беря в руки факел «Когда мы отправимся, решаю я», — резко ответил ему Мимфелдигар. «Я лидер». Бринор бросил ему факел. «Тогда веди». «Дворфы! Дворфы! Дворфы!» Радостно лежал Снигрид. «Всего трое!» «Тшшш!» Жабарыл толкнул его на землю. «Пятеро они трое. Мы их видим, а они нас нет». его усмешка исказило лицо Большого Гоблина. Он спустился в этот тёмный туннель из гоблинского города, чтобы ограбить логово Эттина, хотя по правде Жабарыла слабо окрыляла подобная вывозка. Из прошлых экспедиций гоблины если и возвращались, то меньше, чем по войне случаев. То-то будет рад гоблинский король, когда он принесет ему три головы ненавистных дворфов. Факел все еще был смутно различимым пятнышком света, но он приближался. Жабарылкнул пальцем самого крупного из подчиненных. «Скрывайся в боковом тоннеле», — приказал он. «Когда они пройдут, его нападай, а мы ударим спереди». Гоблины начали медленно и тихо рассредотачиваться, радуясь, что дворфы выдают себя зажженным факелом, а они нет. Туннель был достаточно широк, чтобы по нему свободно могла идти шеренга из десяти дворфов. Потолок тоже стал изрядно выше. «Достаточно высоко, чтобы прошёл гигант», – мрачно заметил бренор Троица перемещалась классическим строем дворфов. Фаудигерс в факелом центре, а Йорик и Брюнор на флангах. Лидер отряда задавал темп, остальные шли, прижавшись спинами к стенам туннеля, оборачиваясь только за тем, чтобы глянуть, куда ступают. Таким образом, обязанностью Брюнора было прикрывать Йорика и наоборот. Оба внимательно вглядывались в стену, вдоль которой шёл компаньон бредор шедший по левую руку от Фелдигара, первым заметил боковой проход в правой стене. Он подал своим компаньонам сигнал остановиться. блинор и Фелдигар ждали, пока Йорик спрячется за выступающим камнем, и продолжили путь по главному коридору, будто мы не заметили нового прохода. Ожидаемая засада появилась прежде, чем они успели сделать несколько шагов. Йорик толкнул выскочившего из коридора большого гоблина на пол, и стоило тому попытаться подняться, треснул молотом по затылку. Впереди завопили гоблины, и мятнув копья, кинулись на дворфов. Брюнор кинулся навстречу, прикрывая Фелдигара. Он видел, как первое копье влетело в освещенный факелом участок коридора, нацеленный в его младшего сородича. И нырнул перед Йориком, отбил смертоносный старец щитом. Продолжив падение, молодой двор откатился в безопасность за выступающим участком стены, возле ответвления туннеля. Фелдигар не медлил. Понимая, что главная угроза движется спереди, он швырнул факел под ноги наступающим врагам и пустил в ход арбалет. Оказавшись на свету, гоблины соплями кинулись в тень. прячась за камнями и ставагмитами. Боут Фелдегера пронзил сердце одного из них.